Глава 24. Отступать было некуда. Лимузин приближался к кинотеатру, где должна была состояться премьера «Девушки в красных очках». Тысячи людей двигались пешком по Голливудскому бульвару. За 300 метров до Китайского театра, место проведения праздника, движение замедлилось. Длинные машины, черные, белые, даже розовые, двигались одна за другой на почтительном расстоянии со скоростью раненой черепахи. Шоферы знали, что не следует близко подъезжать к предыдущей машине, пока оттуда не вылезет пассажир и не встанет на красной дорожке, привлекая внимание публики и СМИ. Эта процессия напоминала аэропорт, где самолеты выстраиваются в очередь, чтобы получить в единоличное распоряжение взлетную полосу. Сидя в предоставленном киностудии Линкольне, Энни сжалась на заднем сиденье. До сих пор за затемненными стеклами автомобиля ей не было страшно, но вот сейчас... Как ей выйти из машины? Она дважды свалилась, пока дошла от дома до Линкольна. Казалось, ее лодыжки превратились в шарикоподшипники. Энни не ощущала опоры, ее пошатывала и крутила. Ей не удалось осуществить невозможное — впасть в кому. Невероятная выносливость организма по отношению к самым жутким коктейлям. Идиотский рекорд. Ее мозг устоял перед смесью бурбона, апельсинового ликера с коньяком, портвейным и шампанским. Этим вечером Энни не впала в забытье. Она была попросту очень больна. Джоанна, на протяжении двух последних дней, чуявшая подступающую опасность, стремилась навязать спутника, который поддерживал бы Энни. Но каждый раз, стоило агенту назвать имя, Энни отклоняла кандидатуру. Либо она переспала с этим типом и считала его посредственностью, либо не переспала и подозревала, что он гомик. Почему я должна предоставлять такой шанс одному из этих бездарей? Щеголять перед премьерой моего фильма? Что они сделали, чтобы заслужить это? Послушай, я ведь клею тебе компаньона не за тем, чтобы вывести на первый план актера, ищущего известности. Это ради твоего спасения. Ты не способна передвигаться без посторонней помощи. Так пусть уж лучше это будет плейбой, чем худунки. По крайней мере, он не позволит тебе оступиться и подставит пакет, если тебя начнет тошнить. Энни упорно отказывалась. Между тем, за три часа до церемонии, она, чувствуя, что ее качает, умолила Джоанну, чтобы та обеспечила участие кошелке в Старейшина Голливуда без излишней щепетильности приняла это предложение, так как появление на красной дорожке рука об руку с Энни гарантировал ей, что в газетах появится ее фото. Она в три минуты договорилась с агентом Энни. Да, она поможет Энни благополучно добраться от автомобиля до места. Да, она ответит на вопросы перед камерами и микрофонами, но при условии, что журналисты не станут снимать Энни отдельно от нее. Иначе она, кошелка ютон понимая, что ее не упомянут в репортажах, предпочтет остаться дома. Таким образом... Энни заехала за старой актрисой. Та натянула на себя наряд, придававший ложные изгибы ее бесформенному телу. На платье футляра из черного бархата она нацепила сзади фалды, а сверху флуоресцирующий жакетик, а потом, словно это показалось ей слишком мрачным, добавила перья, так что стала напоминать дряхлого грифа, выреженного попугаем. Остановившись на пороге, она по озадаченному лицу Энни поняла, что добилась задуманного. Недорно, а?» и не хоть и была пьяна, постаралась подыскать щадящее выражение и в итоге выдохнула. «Оригинально!» Кошелка Виэтон в восхищении от самой себя взгромоздилась на сиденье автомобиля. «Ты знаешь, козочка, что у меня есть три вечерних платья. Безобразное, невзрачное и чудовищное. И это... это чудовищное, мое любимое». Она покосилась на Энни, которая, несмотря на отупение, погасший взор, одутловатая от выпивки лицо, в своем золото-чешуйчатом платье выглядела прелестно. Старая актриса улыбнулась. Мне повезло появиться рядом с тобой, Энни. Мы идеально оттеняем друг друга. Ты такая гадкая, что все будут смотреть только на меня». Они рассмеялись. Кошелка ввеет тон, потому что любила отпустить грубую шутку, Энни, потому что не поняла ее. В этот момент она мысленно пообещала себе, что будет хихикать в ответ на все, что ей скажут. Раздался стук. Это какой-то поклонник бросился на лимузин. «Тебе не страшно?» — спросила Энни. «Страшно из-за чего, зайка?» «Вообще, просто страшно». Когда у страха нет конкретных очертаний, коалочка его называют тревогой. Энни, открыв мини-бар, налила себе виски. «Значит, я сильно встревожена», — сказала она. Кошелка Виетон с замкнутым выражением лица промолчала, но не позволила себе резкого жеста. Саморазрушение, демонстрируемое Энни, так быстро развивалось, что вмешиваться было бесполезно. И все же, вспомнив о предстоящем долгом шествии по красной дорожке, она вырвала бокал из рук Энни. «Курочка моя, меня мобилизовали, чтобы я помогла тебе пройти, не упав. Но у меня нет сил, да и годы не те, чтобы собирать тебя. Не рассчитывай, что я поволоку тебя на спине». «Окей», — шепнула Энни. Дверца открылась, и в автомобиль ворвался рев толпы, собравшейся перед кинотеатром. В слепящем свете прожекторов они чувствовали себя, как кроты, выгнанные из норы. Кошелка Виэтон вышла первой. Ее встретили смехом, так как приученная публика, как собака в лабораторных опытах, Привыкла хохотать при ее появлении. Чтобы обеспечить воспроизведение этого эффекта, кошелка Виэтон, не новичок в профессии, потрудилась надеть свое чудовищное платье. Энни Ли свою руку. Магия ее обаяния вновь сработала. Овация толпы, безумное мерцание вспышек, долгий путь по красной дорожке – все это едва не побудило ее, опустив голову, броситься назад в лимузин, Но кошелка Виэтон с ее цепкой хваткой, твердо держа ее руку, заставила Энни улыбаться в объективы камер. Они двинулись ко входу. Кошелка Виэтон проделала все так здорово, что никто не догадался, что старуха направляет юную девушку. С непринужденным видом они приблизились к фотографам. На них набросились аккредитованные журналисты. Энни вся дрожала, но пока сохраняла спокойствие. Поначалу журналисты досадовали, что спутница Энни, которая следовала держаться на заднем плане, взяла разговор на себя. Но кошелка Виутон забавляла их, отпуская такие остроумные шутки, что они охотно смирились со столь нелепым дуэтом. Ведущий диснеевских шоу, который высказал удивление, что старая актриса перебивает Энни, кошелка Вьютон ответила. «А на что вы, собственно, жалуетесь? Вам бесплатно разыгрывают эпизод «Из красавицы и чудовища». Короче, пока кошелка Вьютон вела заградительный огонь, Энни немного оправилась. Потом она увидела Итана. На этот раз это был в самом деле он. Над истерически возбужденной толпой возвышалось его спокойное лицо. Он неотрывно смотрел на Энни. Она, не раздумывая, вскинула руку, выкрикнув «Итан!». Во взгляде санитара сквозила подлинная нежность – Энни дернула за руку кошелка Вьютон, которая намеревалась переключиться на репортеров другого канала. «Энни, я никогда не разыгрывала сиамских близнецов, не дергайся». «Мне нужно поговорить с Итаном», сказала Энни, указывая на светловолосого молодого человека. Девушка пересилила, и кошелка вьютон последовал за ней к барьеру. Там Энни бросилась к Итану, прошептав ему на ухо. «Итан, умоляю, помоги». Я затем и пришел. В голосе его не было ни тени сомнения. Он казался воплощением прямоты и преданности. Энни продолжила. «Давай встретимся внутри, у барной стойки. Выпьем по коктейлю. У меня нет приглашения. Я сейчас достану. Ты ведь не позволишь мне упасть?» «Ни за что». Этот диалог ускользнул от собравшихся. Даже кошелка Виетон, стоявшая практически рядом, ничего не расслышала. Через 10 минут, когда они наконец проникли в кинотеатр, Энни попросила директора пропустить Итона, указав на него в толпе. Не беспокойтесь, Мисли, отправляйтесь в бар, я займусь этим. Подъем по лестнице оказался болезненным для этой нелепой пары. Кошелку в вьютон подводили ноги, Энни пошатывала. Но, к счастью, они решили обыграть свои проблемы. Они постановали, отпускали шуточки, пели пританцовывая. Так что все вокруг поверили, что они забавляются, воспроизводя сценку из мюзикла. В фойе кинотеатра они опустились на банкетку. «Все, теперь я с места не сдвинусь. Ты разыгрывай принцессу, я буду изображать вдовствующую королеву». Энни пыталась войти в новую роль. Она поминутно оглядывалась, поджидая Итона. Его приход успокоил бы ее, а инъекция помогла бы продержаться. Объявили, что показ начинается встревоженная Энни почувствовала, как усиливается страх, давление, страх за карьеру. О фильме Зака, особенно об игре Энни, уже пошла лесная молва. Кто-то заявил, что благодаря этому фильму она со школьной скамьи перемещается на высший уровень, чтобы воцариться там. Энни запаниковала. Чем выше ставки, тем обиднее проигрыш. Через пару часов зал будет либо рукоплескать, либо вежливо хвалить костюмы. Внезапно ей захотелось сбежать. «Я хочу в туалет. А ты...» Кошелка Виетон несколько раздраженно покачала головой. «В моем контракте не значится, что я должна сопровождать тебя, пока ты будешь блевать в унитаз». «Ну, пожалуйста, пойдем со мной. Я войду в зал, когда погасят свет». Кошелка Виетон что-то проворчала, но подчинилась. Энни заперлась в кабинке, опустила крышку и присела на унитаз достала мобильник. С трудом она набрала номер Итана. Телефон не отвечал. Она написала смс где, если отбросить случайно прилипшие буквы, значилось «Я в туалете, давай сюда». Она чувствовала, что фая пустеет. Судя по доносившимся звукам, уже пошли титры фильма. «Что делать?» Она перевела взгляд на телефон, надеясь, что там есть ответ от Итана. «Ничего». Внезапно до нее дошло, она написала в туалете. Итан, должно быть, отправился в мужской. Обрадованная, что нашла решение, Энни выпрямилась и, цепляясь за что попало, рулоны туалетной бумаги, дверную ручку, поручни, потащилась из женского туалета в мужской. «Итан!» Белые кафельные стены отозвались эхом. «Итан, ты здесь?» Из кабинки донесся шум. Энни из последних сил устремилась туда, поскользнулась, свалилась возле створки. Дверная защелка отскочила, открыв взору какого-то мужчину, делающего себе укол. Зак! Режиссер посмотрел на нее, немало не стесняясь. Мне слишком страшно. Итан вдруг вылетел у нее из головы, точнее, она рассерженно подумала: этот бросил меня, как и другие. Разыгрывал из себя рыцаря, а сам всего лишь говённый наркодилер. «Да еще хуже. Где его поставки?» В гневе она опустилась на пол. «Поделишься?» Зак ухмыльнулся. «Держи. Мы вроде встречались». Подавив икоту, Энни скорчила гримасу, выдохнув. «Кретин, мне тоже страшно. Нынче вечером на кону нашей жизни. Тебя через два часа, быть может, признают гением, а меня — велика актрисой. Есть с чего одуреть». Поскольку приглашение так и не передали, Итан вступил в переговоры с охранниками на входе. Те не восприняли его всерьез. Потом с девушками-сотрудницами, этим не понравился его прикид, потом с пресс-службой они не нашли его в списках приглашенных. Через полтора часа распорядитель, проходивший через фойе, случайно обратил внимание на молодого человека, делавшего ему какие-то знаки, и вспомнил, что он не выполнил просьбу звезды. Кстати, куда запропастилась Энни Ли, предназначенное ей кресло пустовало. Извинившись, распорядитель велел впустить Итана. Санитар, повинуясь инстинкту, включил свой телефон и обнаружил послание Энни. Он направился к туалету, откуда неверной походкой вышел какой-то бородач. Пойдя внутрь, Итан наткнулся на мизансцену, которую он уже столько месяцев пытался избежать. На полу неподвижно лежала Энни. Она еще дышала, но уже не реагировала ни на звуки, ни на прикосновения. Она только что потеряла сознание в результате передозировки.